После того, как Бог пришел на землю началась новая эра, всем стало ясно, Господь непознаваем, но реален. Он всегда здесь, он всегда рядом, он всегда выслушает и всегда поймет. С ним надо разговаривать так же, как, например, с своим отцом. Я имею в виду, разумеется, настоящего отца, а не донора молитва это разговор с тем кто тебя создал и кто тебя всегда поймет именно это проповедовал рыжий августин вспомнил вдруг гард и то что бог един то что он живой так что напрасно нравственной полиции его преследовала с тем как представляли себе бога в будущем вроде понятно а дьявол гард произнес почему то очень тихо «А в дьявола вы верите?» «Дьявол? Дьявол? Что такое связанное с Богом, да?» Отец Петр поднялся, подошел к окну, задумчиво посмотрел на небо. «На каком-то древнем языке это слово означает, если не ошибаюсь, противник. Чей противник? Бога?» «Смешно». «Разве мог Создатель сам себе создавать противников?» Отец Петр подошел к комиссару и спросил, глядя сверху вниз, «Как вы считаете, милейший, дьявол существует?» «Да ладно, Бог с ним!» Комиссар попытался улыбнуться. «С я вдруг про дьявола?» Сам себе удивился гард «Словно дернул меня кто-то про него спросить. Прямо как тогда у инквизитора» родился внутри меня кто то спросил про дьявола и исчез меня ведь совсем иное интересует все таки объясните как то все люди вдруг одновременно поняли что бог един гард пытался поменять тему разговора не удалось не хотите значит про дьявола с усмешкой спросил отец петр гард не знал что ответить потому молчал Впрочем, отец пётр не настаивал. — Ну, ладно, так о чем вы спросили? — Я не понимаю, точнее, не помню, как это люди вдруг сразу поняли, что Бог един для всех. — Сам Господь им объяснил Теперь пришел черед усмехаться Гарду. «Лично — Лично? Отец Петр снова сел рядом с комиссаром, долго и внимательно разглядывал его, потом сказал. — Да, милейший, крепко же вас память ошибла, если вы не помните о событии, перевернувшем историю человечества. Гаррет дернулся было что-то ответить, но священник остановил его. — И стоит! По каким-то неведомым мне причинам вы не можете сказать правду, лгать не надо. Вдруг Господь прощает людям лишь определенную меру лжи, и это ваше вранье будет сверхмерой?» Отец Петр снова поднялся. «Итак, милейшие надеюсь, вы согласитесь с тем, что все происходящее в нашей жизни происходит по велению Господа. Но Бог никогда не вмешивается в нашу жизнь непосредственно. В давнище, до средневековые времена Господь посылал на землю пророков, и все по одной лишь ему известной причине. Бог никогда сам не появлялся в жизни людей. А тут безбожное время привело к невероятному количеству религиозных войн. Каждый день во имя своего Бога люди убивали друг друга. Представьте, были такие времена, когда люди